и древнее сочинение Моисея бен Маймонида, 1135-1204 годы, «Логика иудействующих». Все доведенные книги имели яркую антихристианскую окраску. За несколько дней поп прочно попался на крючок и зачарованно слушал своего нового знакомца. Речи того были новые и, главное, терпко крамольной. Привыкший лишь к надоевшей словесной жвачке треп и бытового общения, отец Денис внимал с Харрии с открытым ртом. Тот постепенно перешел к более сложным проблемам. «Как тебе известно, — наставительно вещал он, — у Исус Христа мать была самой, что ни на есть земной женщиной, а, коли так, то и он — самый обычный человек». Все в его жизни вполне объяснимо. Мудрости его научил в египте вось двухлетний равен иосиф усыновивший мальчик рожденного чемтыр-летней марии отцом же ребенка был римский солдат по имени панфера чудеса иисуса не более как ловкость рук и сила убеждения Из этого и подобных рассуждений из Харии вытекало, что, коль скоро спаситель был всего лишь земной человек, то и относиться к нему надо без лишнего подобострастия, так как он такой же, как ты да я, да вон тот пененький поберушка, что валяется под забором. Если же Иисус Христос ничего из ряда вон выходящего собой не являет, то зачем понижал с Хария голос? Нужно особое его почитание. «Что ты имеешь в виду?» — испуганно таращился попик. «А вот это!» Длинный пергаментно-желтый перц с Харри презрительно устремился на иконы. Отец Денис испуганно перекрестился свят, свят, свят. Какие ужасы ему приходилось выслушивать, но бес его уже попутал. Слушал он внимательнейшим образом, запоминал тщательно непонятно даже для себя, Надувался спесью. Как же? Еще вчера какой-то заштатный попяра, а сегодня сподобился познание глубинных тайн бытия, веры и будущей жизни. Схай объяснил отцу Денису, что любая звезда имеет своего духа или ангела, а каждый человек рождается под какой-нибудь звездой, которая через ангела имеет таинственное влияние на его судьбу. Идя путем отрицания основ христианства, схарь отвергал таинство Святой Троицы, необходимость воплощения Христа, считал ненужным почитание годников, божих икон, праздников. Монашество объявил вообще преступным явлением, какой прок смертному человеку пытаться искупить зло, если его не смог искупить даже сам Иисус. Пусть всего душонку священника грело то, что ему, как особому избраннику, личности неординарной приоткрывали завесу секретности над загадками мироздания. Лукавый совратитель уходил неслышной походочкой, А отец Денис уже жаждал нового общения, прикосновения к запретным знаниям. Он становился как бы членом некоего тайного общества, на существование которого где-то там за кордоном постоянно, хотя и туманно, намекал с хария. И эта принадлежность к избранному клану чрезвычайно льстила тщеславию папа по той банальной причине, что таинственность всегда привлекательна для обывателя. Быть посвященным в некие тайны, чувствовать себя вне надоевшей опеки общества и семьи, призванным носить некое сокровенное знание, все это испокон века заставляло трепетать любого филистера, а именно таковым по своей шаткой сути и был новгородский поп. Но тайна только тогда, по-настоящему тайна, когда ею можно под строжайшему, разумеется, самым страшным секретом поделиться с кем-нибудь еще. Разумеется, с тем, кто способен, должен, образом, ее оценить. В нашем случае таковыми оказались попы Алексей из соседнего храма и Наум. Затем появился четвертый и пятый участник тайных собраний. Круг посвященных ширился. Крамола вырвалась из глухих церковных закутков и пошла гулять по безалаберному Новгороду, находя все новых сторонников.